Перед своим отъездом этот опытный военачальник постарался упрочить обладание вновь завоеванными провинциями. Он заметил, что остров как будто делится на две неравные части, находившимися по обеим его сторонам заливами, образующими то, что теперь называют «шотландским проходом». На разделяющем их промежуточном пространстве длиною почти в 40 миль он устроил ряд военных стоянок, которые впоследствии в царствование Антонина Пия были укреплены земляным валом, возведенным на каменном фундаменте. Эта стена, выстроенная недалеко за теперешними Эдинбургом и Глазго, должна была открыть, обозначить границу римских владений. Каледонцы, жившие на северной окраине острова, сохранили свою дикую независимость, которой они были обязаны столько же своей бедности, сколько своей храбрости. Они часто делали нашествия, которые были с успехом отражаемы и за которые их наказывали, но их страна не была покорена. Повелители самых прекрасных и самых плодоносных стран земного шара с презрением отворачивали свои взоры от мрачных гор с их зимними бурями, от озер, покрытых густыми туманами, и от холодных пустынных равнин, на которых Полуногие варвары гонялись за дикими оленями. Таковы были границы Римской империи. И таковы были принципы императорской политики со смерти Августа и до восшествия на престол Трояна. Этот добродетельный и предприимчивый государь получил воспитание солдата и обладал дарованиями полководца. Миролюбивая система его предшественников была нарушена войнами и завоеваниями, и во главе легионов после долгого промежутка времени наконец встал император, способный ими командовать. Первые военные предприятия Трояна были направлены против одного из самых воинственных племен — даков. Живших по ту сторону Дуная — и в царствование Домициана, безнаказанно издевавшихся над величием Рима. Со свойственными варварам мужеством и неустрашимостью в них соединялось презрение к жизни, проистекавшее из глубокого убеждения в бессмертии и переселениях души. Король Даков, Дацибал, оказался достойным соперником Трояна. Он не пришел в отчаяние ни за свою судьбу, не за судьбу своего народа, пока, по свидетельству его врагов, он не истощил всех средств, какие давали ему его мужество и его политика. Эта достопамятная война продолжалась с очень короткими перерывами пять лет А так как император мог безотчетно располагать всеми силами империи, то она окончила с полным покорением варваров. Новая Дакийская провинция, составлявшая второе исключение из завещанных Августом правил, имела в окружности около 1300 миль. Ее естественными границами были Нестер, Тейс, или Тибиск, Нижний Дунай и Евксинское море. До сих пор еще сохранились следы большой военной дороги, шедшей от берегов Дуная до окрестностей города Бендер, прославившегося в новейшей истории и служащего в настоящее время границей между турецкими и русскими владениями. Троян жаждал славы? А пока человечество не перестанет расточать своим губителям похвалы более щедро, чем своим благодетелям, стремление к военной славе всегда будет порочной наклонностью самых возвышенных характеров. Похвалы Александру передававшиеся из рода в род поэтами и историками, возбудили в душе Трояна опасное соревнование. Подобно Александру, и римский император предпринял поход на восток. Но он со вздохом выражал сожаление, что его преклонные лета едва ли позволит ему достигнуть такой же славы, какой достиг сын Филиппа. Впрочем, успехи Трояна, несмотря на их непрочность, были быстры и блестящие. Он обратил в бегство парфян, утративших свои прежние доблести и ослабевших от междоусобицы. Он победоносно прошел вдоль берегов Тигра, начиная от гор Армении и до Персидского залива. Он был первый и вместе тем последний из римских полководцев, плававший по этому отдаленному морю. Его флоты опустошали берега Аравии, и Троян уже ласкал себя тщетной надеждой, что он недалеко от пределов Индии. Удивленный Сенат каждый день получал известия, в которых шла речь о о незнакомых ему собственных именах и о новых народах, признавших над собою его верховенство. Он узнал, что цари Босфора, Колхиды, Иберии, Албании, Осрены и даже сам парфянский монарх получили свои царские диадемы из рук императора, что независимые племена, живущие среди гор Медии, И Кардукии молили его о покровительстве, и что такие богатые страны, как Армения, Месопотамия и Осирия, обращены в римские провинции. Но смерть Трояна... Скоро положила конец всем блестящим надеждам. Тогда возникли основательные опасения, что столь отдаленные народы попытаются сбросить с себя непривычную для них зависимость, лишь только они почувствуют, что их уже не сдерживает та мощная рука, которая согнула их под это иго. Существовало старинное предание, что когда... Капитолий был заложен одним из римских царей, бог Терм, который ведал полевыми межами и которого изображали в то время большим камнем, был единственным из всех низших богов, отказавшимся уступить свое место самому Юпитеру, Авгуры, объяснили это упорство в благоприятном смысле. Они приняли его за несомненное предзнаменование того, что пределы римского владычества никогда не будут отодвигаться назад. В течение многих столетий это предсказание способствовало своему собственному осуществлению, но, хотя терм и был в состоянии противостоять могуществу Юпитера, Он преклонился перед могуществом Адриана. Этот император начал свое царствование тем, что отказался от всех завоеваний Трояна на Востоке. Он возвратил Парфянам право выбирать независимого государя, отозвал римские гарнизоны из Армении, Месопотамии и Оссирии, и, согласно с принципами Августа, еще раз признал Ефрат границей империи.